Часть вторая. Руслан. «Ладно, по рукам», — говорю я Ковалёву. Я пробью цены и пообщаюсь с производителями. А я начну разрабатывать рекламную кампанию. Мы пожимаем друг другу руки, и я иду в раздевалку. Этим спортзалом, расположенным на верхнем этаже офисного центра, мы с Ковалёвым владеем на пару. Его специализация «открывать спортзалы» Моя — поставлять для них оборудование. А этот зальчик — для своих. Левые сюда не ходят. Только сотрудники фирм, находящихся в нашем здании. Причём не рядовые сотрудники. Мы все тут давно друг друга знаем. Поэтому в раздевалке возможны разговоры вроде этого. «Но и сколько ты был верным псом после свадьбы? Месяц?» — ухмыляется Багров, владелец юридической фирмы. «Ты чё, месяц?» — ржёт Самойлов ведущий архитектор популярного архитектурного бюро. «Целых три!» «Красава! А я почти полгода, прикинь, сам в шоке!» «Меня на цепь не посадишь!» Самойлов пытается выпятить свою хилую грудь. Типа он альфа-самец, трахарь-террорист, блин. «Полгода — это предел!» — выдает Багров. «Потом всё! Хочется новых ощущений!» «А ты ешь чего молчишь!» Они оба оборачиваются на Егора Ежова, айтишника. Тот делает вид, что не слышит. Они вечно его достают, а он парень неконфликтный. «Тебе когда жена начала изменять?» ржут эти два придурка. «Да заткнитесь вы!» — не выдерживает он. «Мужики, реально заткнитесь!» Вступаю я. «А ты-то как?» Теперь Багров и Самойлов смотрят на меня. Небось и месяца не продержался. Тебе же любая даст. дружно гогот по всей раздевалке. «Идите в жопу!» — говорю я. «Но они не унимаются!» Обсуждают меня и мои былые похождения, вроде бы в лесном ключе, с явной завистью, но мне нафиг не нужна их лезть. Багров достает из кармана какую-то кружевную женскую хрень, трусы что ли, трясет этой хренью перед лицом Самойлова. Тот дает ему пять. Они продолжают свой хвастливый разговор, перечисляя последние победы. Я их не слушаю. Потом эта кружевная хрень начинает летать туда-сюда по раздевалке. Ну и долбодятла эти Багров и Самойлов. Умственное развитие прекратилось в классе в пятом школы. Как они с работой-то справляются? Только полные придурки могут так палиться о своих изменах. Я ещё раз осаживаю их. Багор, надень уже свои кружевные труселя и уймись. Теперь все гогочут над Багровым. Я вижу, как он покрывается красными пятнами. И ухожу в душевую. Когда возвращаюсь, никого уже нет. А теперь моя жена с бледным лицом и сжатыми губами демонстрирует мне эту самую кружевную хрень но багров но козел я. это точно он это у него такие шуточки я его в асфальт закатаю катя молчит и смотрит на меня глаза полны слез блин восклицаю я чтобы я сейчас не сказал это будет звучать как лживое оправдание мне хочется скрепить зубами от злости и досады это придурок багров точно он Он размахивал этой хренью в раздевалке, а я на него наехал. И, видно, он сунул это мне в карман. «Это не твоё?» «Нет, я не ношу в карманах женские трусы. Это лифчик». В глазах моей жены появляется надежда. «Да пофиг, я убью Багрова». Катя держит кружевную хрень кончиками пальцев. «Давай выбросим это в мусорку», — говорю я. Забираю хрень и отношу на помойку. И рассказываю Кате историю, произошедшую в раздевалке смягчая некоторые подробности. Например, удаляю фразу «тебе любая даст, обращённую ко мне». «Руслан», — выдыхает моя жена в конце, — «ты веришь мне?» «Да», — она кивает, но её голос звучит неуверенно. «Багров, ты покойник». «Кать, я не долбодятел, я бы не стал так палиться». «Хочешь сказать, ты бы скрывался лучше?» «Я хочу сказать, что люблю тебя и только тебя. Мне больше никто не нужен, только моя маленькая зайчишка». Я обнимаю её, целую в носик. Сначала она напряжена, но в моих руках постепенно оттаивает. Я знаю, что ей нравится, знаю, как растопить её нежное сердечко. Я ценю комфорт и уют, который она создаёт у нас дома. Я каждый вечер лечу домой, как на крыльях. Знаю, что меня ждут две любимые девчонки. Правда, иногда задерживаюсь, но работа тоже важна. И да, я никогда не носил в кармане боевые трофеи. Я не придурок в отличие от Багрова.